Глава 12. А ну-ка, остановись, маленький засранец. Бегу за Жориком и кричу ему вслед, тем самым распугивая местных. Не хочешь рассказать мне, откуда у тебя эти золотые яблоки? Ням-ням-ням-ням! Не -ням хочет -ням признаваться, и останавливаться тоже. Вот как он умудряется бежать и жевать на ходу? Я так не могу. Словив Жорика, пришлось провести с ним разъяснительную работу, в которой он напрочь отказывался смотреть мне в глаза и колоться. Но, как итог, вскоре обменял яблоко на бургер. Слава Полине, что она подумала про нас и дала еды на двоих впрок. А часть пайка Жорика вообще отдала мне. Покрутив в руке золотое яблоко, я ничего удивительного или сверхъестественного не обнаружил. Простое яблоко... которая на вид, кажется, сделана из золота, а на ощупь мягкая и ничем не отличается от простого. Система тоже мне ничего не показала, как и оценка. Недолго, думая, засунул его в рот и надкусил. мм, сука ты, Жора, такую вкусняшку захомячил. Яблоко было бесподобным по вкусу, и плевать, что оно не дало мне плюс сто уровней, как по классике жанра, но вкус... мм. Яблоки, конечно, это классно, спору нет. Но у меня еще остались мосты. В этом мире мне совсем не понравилось. Противники так себе. Людишки зашуганные, уставшие, еда ужасная. Снесу еще один мост, и им станет полегче. А меня система отправит домой, и все будут выигрыши. А может, я сам себя обманываю и просто не вижу своей выгоды от нахождения здесь? Дракон — это ведь была чистая случайность. Сидел и думал, как уничтожить мост, и самое паршивое, что ничего не приходило умного в голову. Клея у меня больше нет. Призрачных стрел тоже. А буйство в юге, как я понимаю, не для того создано явно. Подумал обложить часть моста взрывным порошком, добавить сотню литров бензина и все взорвать. Канистры с бензином, конечно, не повредят мосту, но спецэффекты дадут знатные. А потом подумал еще лучше и понял, что несерьезно все это, только ресурсы зря потрачу. В один миг я уже опустил руки... так как все толковые идеи закончились. «Да хватит уже жевать над духом. Имей совесть!» недовольно рявкнул на Жоруна. «А так как мы сидели в общей столовой, то человек двадцать вокруг меня тоже перестали жевать. Иди лучше развали мост, а потом жуй себе дальше». Жора поклепал глазками пару секунд, глядя на меня, пожал плечами и убежал куда-то. «Наверное, пошел искать тихое место, где я не буду ему мешать. Так я думал до того момента, пока в замке не стали бить колокола». Ну хоть развлекусь во время нападения. Подумал и выбежал со всеми на улицу, но добежать на стены не успел. Передо мной открылся портал, из которого выпал Жорик. «Внимание! Вы уничтожили еще один мост и досрочно завершили испытания. Вы будете отправлены назад через пять минут». «Эх, даже знать не хочу, как он это сделал. Умеет мелкий удивлять. Надеюсь, что все же не позвал свою мать. Не знаю, почему...» Но я в первый раз за все это время подумал, что раз у него есть мать, то должен быть и отец. А вот какой он, я даже знать не хочу. «Федь, вот скажи, как один человек мог натворить столько дел за такой короткий промежуток времени?» — сидел и недоумевал комбат. «Сам в шоке», — признался Федя. «Однако нападение он отбил, и даже больше, умудрился полностью уничтожить один клан». «Уничтожил», — согласился с ним комбат, тяжело тарабаня пальцами по столу и поглядывая на стакан с успокоительным. «Ты был в подвале?» В кабинете находились еще люди, которые заметно занервничали после слов о подвале, где Варк устроил царство смерти. «Угу. Мудила, Варк. Мог бы и нам пару десятков оставить». Комбат подавился своим коньяком. «Эх, Варк плохо на тебя влияет», — сделал заключение мужчина. Педя был не согласен. «Наоборот». Он показывает нам, как надо действовать, что мы выжить. Кажется, что он поступил жестоко, но в случае попадания наших людей на испытания, которые еще никого не успели убить, их шанс на выживание заметно повышается. Ой, все! Лучше скажи, что там по снежному городу слышно и какого хрена он туда полез, оттянув часть наших сил? Он помнил, как Варк не раз предлагался сдать там базу, но конкретных шагов они не предпринимали. «Там все весело и даже очень», — довольно сообщил Федя, вспоминая, как отрабатывал вчера трех летающих жуков, и из них выпала книга повышения навыков. Теперь его невидимость заметно улучшилась. «Про книги ты знаешь уже. Я о порталах еще Варк говорил. Мы отправили туда тентаклю, пусть развлекается. Его навык отлично закрывает их». «Одного, что ли?» От удивления старик приподнял бровь. «Нет, конечно», — засмеялся Федя. «С ним два отряда прикрытия. Кстати, будешь делать ставку, когда вернётся Варк?» К Лане давно идет тотализатор на Варга. И в этот раз все ставят ставки, как быстро он справится. Ведь они там две недели пахали на пределе сил. Арку дачлив, Думаю, что за полторы недели справится», — Сообщила о своей ставке тот. «А ты резковый. Но не такой, как Катя с Полиной. Они сказали, что не больше трех дней. А вот тактик поставил на целый месяц». «Не лез бы ты к его девушкам с глупыми ставками. Вдруг ему это не понравится или неправильно поймет. «Кто потом тебя будет от потолка отдирать?» вмешался Альберт в их разговор. За это время он уже успел стать незаменимым человеком на базе, который может мыслить просто на сверхскорости, мгновенно выдавая нужные решения без проблем. Внимание! Варк завершил клановое испытание. Все участники данного испытания получат свою награду в течение часа. «Ну пиздец!» – возмутился Федя, который сам постоял на неделю. А комбат даже слова сказать не смог, просто промолчал. Перед его глазами проносились картинки того, как тяжело им там пришлось. Сколько ночей они не спали и даже толком поесть не могли, вечно находясь под напряжением от постоянных атак. И свежи ищите воспоминания, когда палец уставал нажимать на спусковой крючок, уничтожая скелетов. Дом. Милый дом, хотел сказать, но не успел, так как радостный Жорик умчался впереди меня. Я не хотел отставать, но все равно не догнал это мелкое юркое создание. Когда забежал в квартиру, он уже сидел на руках у Полины и довольно вилял хвостиком. «Я тоже скучала за тобой, Жорик», — улыбалась Полина. «Ты, наверное, проголодался, да? Будешь курочку?» В тот момент в комнате еще находились мелкие, которые, видя эту картину, решили скопировать Жорика и налетели на меня, сбивая с ног, и лезли обниматься. «Мы тоже скучали», — Лиза и Аня наперебой тараторили, из-за чего я понимал их только через слово. За ними шли уже Катя и Полина. А затем элифа, которая сперва кинула в меня кинжал, показывая, что она думает о моих одиночных похождениях, от кинжала ее вернулся без проблем. Жорик перекочевал к мелким на руки, которые сразу стали тискать его, а он балдел от удовольствия. До сегодня я никаких планов не строил, поэтому отдался всецело дому, решив провести время с девушками. Плевать, что комбат писал и звал к себе. Я отвечал отказом У меня выходной, пусть сами занимаются своими делами, без меня. Полина накрыла просто грандиозный стол. Жорик выпал в экстаз и ел, как не в себя. По моей просьбе, он достал свои золотые яблоки и угостил ими девушек. Причем он им дал по десять штук, а мне выделил только одно — пушистое желобяра. Каково было мое удивление узнать, что они помогают магам увеличивать магический резерв? Жорик так удивился этой новости, что сразу высыпал все, что у него было, и отдал Полине и Кате. Откуда у него тонна яблок, я не могу понять. Но система тут же озвучила им предупреждение, что без вреда для здоровья их можно есть только пять штук в день. Еще система сказала, что мелкие тоже могут их есть, у них есть предрасположенность к магии. Почему только я бракованным оказался? За всеми этими посиделками совсем забыл о награде от системы. А, нет, стоп, не забыл. Ее почти не было. Она дала мне 300 красных шкатулок, и все. Думается мне, что она посчитала те вещи, которые я уже получил от убийств. А может, это задание не подразумевало награды. Как вариант, все могло отойти первой группе, которая томилась там целых две недели. Было обидно, но не сильно. Когда ложился уже спать, хотел обдумать, что делать дальше, но в спальню проскользнула Катя, и мои мысли были уже направлены на нее и ее прозрачную ночнушку. Утро выдалось все в заботах. Пошел к комбату, Я обсудил все возникшие вопросы за время его отсутствия, свои наработки, которые я вел, В обиду не дал и закрыть их тоже не позволил, хотя они пытались. Ничего, переживут. Сразу после этого разговора вызвал Лифу и попросил Комбата открыть нам портал в Снежный город. Там наши последнее время плохо справляются, а под отелем собралось много зомби. А еще через крышу их пытаются штурмовать тарианцы, которых моих люди неплохо отстреливают прямо на подлете. Те порталы здорово помогли нам, оттянув часть силы жуков на себя. — Брр, поежилась девушка. — Здесь так холодно и мерзко. Мне не нравится здесь находиться. Может, ну её, эту охоту? — Ого! Что я слышу? Великая Лифаэт отказывается от охоты? Держите меня, семеро, не верю. — Ну а что тут такого? — пожала она плечами и пнула сугроб на крыше. — Охота — это искусство, а здесь только одни страдания. «Да еще и как бы не простыть». «Вот же». Даже чихнула специально. «Да кому ты будешь втирать? Вампиры не болеют!» «Пф!» — фыркнула девушка. «Бесчувственный чурбан». «Хм. Сегодня она ведет себя как-то странно. Может, стоит подумать об артефакте звукоизоляции на свою спальню. Или попросить девушек больше не секречничать с а то знаю я их. Пусть она и ноет, но дело делать надо». Жорик отправил собирать коробки и оружие по городу, а сам спустился на третий этаж, потом поудобнее устроился на балконе и достал лук. Лейфа, бурча, что-то себе под нос, спустилась вниз, на задний двор. Зомби так прикольно стали падать в сугробы, когда их пробивала моя стрела. Я вышел без невидимости, и они сразу среагировали на меня, пытаясь пробраться вовнутрь. Да только Петя уже успешно поработал над первым и вторым этажами. Он заменился окна на сплошные каменные стены, а дверь, не знаю каким чудом, спёрли из бунтера борзых. И теперь у зомби нет никаких шансов. Два часа мне понадобилось, чтобы перестрелять всех. Потом дал Жорику команду возвращаться ко мне. Стою на балконе и смотрю, как Жора прикольно бежит по сугробам, а потом такой «бух!» провалился в канализацию. Нехорошие люди сперли люк, а Жора в спешке не заметил его. Вылезает оттуда весь злой и раздраженный, отряхивает шорску и сразу сносит голову подошедшему к нему зомби. Нечего доставать Жорика, когда он не в настроении. Закончив здесь, мы вернулись домой, где я подошел к девушкам и сказал, что пора. Действительно, я дал ему время прийти в себя и морально подготовиться. Теперь настало время изучить навыки, чтобы стать сильнее. «Надеюсь, как в прошлый раз не будет», — поёжилось Поля от неприятных воспоминаний. Для меня те воспоминания тоже были малоприятными, и я сам, наверное, больше, чем они, надеясь на нормальное приживление. Положил их двоих в и скомандовал взять в руки книгу. Пару минут они раздумывали, а потом активировали их. Слава системе, все прошло успешно. Не было каких-то спецэффектов или судорог. Просто и буднично они получили сообщение, что их навыки активированы. И, кстати, они были сразу третьего уровня. Потом они уже сами выпали из реальности на хороших 10 минут, пока они разобрались в том, что и как работает. Меня такое совсем не устраивает, и я поторопил их, чтобы они быстрее собирались. Теория без практики ничего не значит. А потому мы идем валить зомби. Я договорился с комбатом, чтобы он открыл еще один портал подальше от нашей базы. Не хочу иметь свидетелей, которые будут знать, на что способны Катя с Полиной. Лифа тоже идет с нами. Ну кто бы сомневался? Я попытался оставить ее дома, но потерпел неудачу. Скорее она меня дома оставит, чем я ее. Тяжелая натура у нее, тут ничего не поделаешь. Ням! Нет, у тебя хороший характер и вообще накажу, если будешь бунтовать. Ха-ха. Тоже мне нашелся психолог доморощенный. Готовы? Спросил их стоя перед порталом. Вроде да, кивнула Катя, а за ней и Полина. Девушки, на удивление, быстро натянули на себя свою кожаную броню. Вышли мы в довольно безопасном месте, где я когда-то бывал, и никого серьезнее простых зомби не встречал. Но именно сегодня здесь происходила битва, а портал за нашими спинами уже схлопнулся. И главное, кто дрался? Орки с пауками. Откуда здесь орки? И где они нашли столько пауков? Скорее всего, эти твари решили сделать здесь логово. и Я даже не знаю, кто из них твари. «И это твое безопасное место?» С укором взглянул на меня Лифайет. а я стал закипать. Эти ублюдки взяли и испортили мне простую и веселую прогулку. Не видать им прощения. Не раздумывая, влетел в самую гущу сражения и ударом молота смял голову жирному пауку. А тот, в предсмертной судороге, зацепил лапой своего собрата, пробив ему брюхо. Лифа на защите девушек. Жорик дома охраняет мелких. Все эти уроды теперь только мои. Девушки давно хотели отправиться со мной и посмотреть, как проходит мой день. Ну что ж, у них сегодня будет отличная возможность увидеть своими глазами, как достаются коробки. Правда, я ни разу не жаловался, что это тяжело. Но для неподготовленного человека это может оказаться, мягко говоря, странным и безумным. Замечая боковым зрением, как Лифа копьем насквозь пробивает арахнида, который заметил их и решил напасть на девушек. Молод еще сражает несколько ошелевших орков и уходит в инвентарь. А ему на смену приходит дядя двуручный меч. И шинкую пауков, отрубая всем лапки. Крик и ой стоит отменный, и это влияет на экосистему этого места, призывая сюда все новых и новых зомби. С ними лифа легко справляется, разве что вижу хватальщика, который крадется по крышам. Падла, он еще пригибается, чтобы его не обнаружили раньше времени. Два блинка в сторону и в лук в луке. Разрывная стрела взрывает его голову к чертям собачьим. Он решил покуситься на мое, думая, что я не вижу. Фиг ему. «Шаман, сделай что-нибудь!» — доносятся до меня крики орков. «Сейчас вызову духов!» «Ага, вызовет он. Как же? Без головы!» Разрывная стрела попадает прямо в цель. Проверив, что девушкам больше ничего не угрожает, взял меч в руки и помчал сокрошить всех на своем пути. Наша битва отдалялась все Мне открылся зеленый портал, из которого выходили новые орки. Теперь понятно, почему я их убиваю, а они не заканчиваются. В портал летит буйство в юге, даже не раздумывая. Надеюсь, им там будет весело. А им и весело, потому что новые перестали выходить. Зато рядом открылся еще один портал, из которого теперь выскакивают орки верхом на волках. Они что, из фильмов про хоббитов? Такие штучки со мной не сработают. Блинком оказывается рядом с одним из наездников, и луплю усиленным ударом по его волчаре молотом. Хруст, скулёшь, и они улетают назад в портал. Кстати, как мне показалось, громче волка заскулил орк. Без разницы, кто скулил, всех убью. Лапки летели в разные стороны, а пауки становились гусеничками. Оркам тоже доставалось в этой куче всех против всех. Временами из портала выходили шаманы, но, правда, сразу умирали. Не их сегодня день. Хорошо, что шаманов легко узнать по их робам и навешанных костях. Может, они тоже с Марашес дружат, раз такие кости любят. Девушки вначале на все смотрели с удивлением и страхом, но вскоре осмелели и начали экспериментировать со своими навыками. У Полины навык «Огненные пчелы, И это были реальные пчелы, только размер, как я понял, она выбирает сама. Таким образом, в паука влетела плающая пчела размером с кулак и ужалила. Мелочь, — подумал я, — пока не увидел, как паучара стал визжать и кататься от боли по земле. Там не яд был, а лава. Катя призывала реальных гоблинов, какими я их видел, только синих. Ну, не алкашей, а прозрачных, с синеватым оттенком. Сразу с десяток таких гоблинов с оружием в руках налетели на орка и затыкали его, а он успел убить только двоих. Хотя не факт, что убил, они просто растворились. Катя им отдает голосовые команды, и те выполняют. Лифи тоже не сиделась на месте. И все, кто подходил поближе, сразу умирали. Она еще успевала зыркать на меня из-под лба, мол, своих девушек мог и сам охранять, а не она. Но вы, кто первый успел, того и ворки, то есть тапки, то есть пауки. Короче, я первый успел. «Игорь, нам двоим дали обязательное испытание!» — воскликнули хором девушки, и мне поплохело.